Если клиент говорил «да», тогда на специальном бланке составлялся договор, где клиент поручал все права по продаже фирме и уже не мог передать их третьему лицу, если же ответом было «нет», владельца просили незамедлительно забрать картину. Хранение стоит денег. Затем после отбора и заключения договора с клиентом, мистер Мортейк подтверждал включение картины в аукцион и начинали готовить каталог. Незначительные работы малоизвестных авторов так и мелькали перед усталыми водянистыми глазками Себастьяна Мортлейка, и он отделывался односложными характеристиками, к примеру, очаровательно, означало, если, конечно, вам такое нравится, а оригинально, он, должно быть, писал ее на сытый желудок. Пересмотрев примерно с три сотни полотен, Мортлейк и два его верных помощника перешли к разбору поступлений с улицы. Из них было отобрано всего лишь 10 полотен. Одно оказалось настоящим сюрпризом. Картина кисти голландской школы Ван Остада, но, увы, не самого мастера, ученика, но вполне приемлемая. Себастьян Мортлейк никогда не любил отбирать для аукциона дома Дарси предметы стоимостью ниже 5000 фунтов. Содержание просторных помещений – В Найтсбридж обходилось недешево. Кроме того, следовало еще учитывать комиссионные аукциониста Менее крупные солидные дома могут, конечно, выставлять на торги картины стартовой стоимостью в тысячу фунтов, но только не дом Дарси. К тому же предстоящий в конце января аукцион должен был стать одним из самых крупных и презентабельных. На пятый день, когда уже близился час ленча, Себастьян Мортлик устало потянулся и протер глаза. Он осмотрел и оценил 290 полотен, представляющих собой малоинтересную мазню, напрасно пытался отыскать в этих залежах хотя бы крупинку золота, по-видимому, 10 приемлемых полотен в таких случаях предел. Как он говорил своим подчиненным, «Мы обязаны любить свою работу, наслаждаться ею, но мы...» неблаготворительная организация. «Сколько там еще, Бенни?» бросил он через плечо молодому оценщику. «Всего 44, — ответил молодой человек. Ему не возбранялось использовать столь фамильярные сокращения от имени Себастьян, потому как на том настаивал сам мистер Мортлейк, считая, что это создает дружественную атмосферу в команде. Даже секретарши называли его по имени». И только портье, которым тоже обращались исключительно по имени, называли его «босс». «Есть что-нибудь любопытное?» «Да нет, ни одна, не атрибутированная, ни периода, ни даты, ни школы, ни происхождения». «Иными словами, сплошная любительщина. Ты завтра придешь?» «Да, думаю, да, Сэп. Здесь не мешало бы навести порядок». «Вот и молодец, бени Ладно. Я на ленче а потом еду к себе в деревню». Ты как, обойдешься без меня? Ты ведь все знаешь. И не забудь, вежливое письмо клиенту, какая-нибудь чисто символическая сумма, и пусть они забирают и катятся с этим барахлом к чертовой матери. И не забудь напомнить Диерть, выкинуть их из компьютера. И вот, с веселым возгласом «Счастливого Рождества, мальчики и девочки!» он испарился. Несколько минут спустя оба помощника последовали его примеру, но прежде Бенни удостоверился в том, что все оставшиеся картины, бегло просмотренные и отвергнутые, отправили вниз в хранилище, а оставшиеся 44 перенесли в другой, более ярко освещенный зал. Сегодня днем чуть попозже, ну, в крайнем случае, еще и завтра, он взглянет на них, а там можно за спокойной душой и чистой совестью ехать к родственникам на Рождество. Он порылся в карманах, нашел талончики на обед и отправился в служебную столовую.